с хорошим приданом, но не слишком большим. Ни теперешнее ее состояние, ни надежда на будущее наследство не должны быть выше того богатства, на которое сын Бусардели может претендовать. Не должно быть у нее и привычки к роскоши и расточительству. В общем, нужно, чтобы она по своему материальному положению была немножко выше Фердинанда, Бояться подобного препятствия ему нечего. Он вполне может понравиться любой девушке и прелестью своей особы возместить некоторое неравенство в состоянии. «Конечно, я этого достигну, особенно если она окажется единственной дочерью», — заявил Фердинанд. «Почему именно в этом случае?» — спросил отец. «Да ведь если она единственная, родители привыкли исполнять все ее прихоти». И, значит, мне только надо добиться, чтобы ей пришла прихоть выйти за меня замуж. А уж тогда все сделается само собой. Он сам посмеялся над своей мужской логикой, весьма благодушный, без всякого фатовства. Посмеялся и отец. Но желанного совершенства среди кандидаток все не могли найти. Меж тем условия ставили весьма снисходительные. От невесты не требовали, чтобы она принесла в приданное отцовскую нотариальную контору, банк или какое-либо иное доходное предприятие. Ведь Фердинанду предстояло унаследовать от отца патент биржевого маклера. В принципе, эта преемственность всегда подразумевалась. А в тот вечер о ней было сказано мимоходом, но совершенно ясно. «Относительно тебя у меня другие намерения». Я тебе скажу о них в свое время. Не беспокойся, — заметил отец второму сыну, хотя тот и не думал протестовать. Бросив скольз эти слова, Буссардель обратился к Фердинанду. — Тебя интересует громкое имя? — Громкое имя? — Ну да. Дворянская частица «дэ» или «дю» перед фамилией, да еще аристократический титул. Макли рассекся и не решился продолжать, смущенный недоуменным взглядом, которым Фердинанд встретил такое предложение. Остальные тоже молча смотрели на него, а Рамело, казалось, дремавшее в кресле, вдруг громко захохотала. В чем дело? — заговорил опять Бусардель, уже раскаиваясь в своих словах. — Разве я знаю, какие у Фердинанда взгляды на этот счет? — Я сказал громкое имя. Точно так же я мог бы предложить ему в невесты иностранку, например, дочь Альбиона». «Папенька, что ты?» — воскликнула Аделина, и щеки ее на миг окрасились румянцем. «В семью буссарделей войдут англичане? Как это можно?» «Да и то! Английские манеры теперь в моде», — смеясь заметила Жюли. «А уж дворянские замашки и титулы — — Совсем не в чести. — Но вы же не поняли, в каком смысле я это сказал? — оправдывался отец, откинувшись на спинку кресла и досадливо хмуря брови. — Он уже сожалел, зачем выдал себя. Совсем не следовало признаваться детям в своей слабости к аристократическим фамилиям. Объяснилась, наконец, безочетная стыдливость, до сих пор не позволявшая ему открыться в этой безобидной склонности. Тут говорила предчувствие, что его не поймут. Боязнь и понимание. И удержала его, когда он построил себе замок в Бери и чуть не поддался соблазну прибавить своей фамилии название имение. А как бы это внушительно звучало? Буссардель де Гранси? На каменном щите над воротами что выходят на дорогу к буржу, а также над воротами собственного особняка, который он задумал построить или купить в Париже, он велел бы высечь две переплетающиеся буквы «Б» и «Г», по примеру многих семейств, которые он мог назвать, ибо потомки сперва именовали бы себя Бусардель де Гранси, потом Б. де Гранси и, наконец, просто де Гранси. Родство с аристократической фамилией дало бы возможность Фердинанду и его детям произвести такие же самые комбинации, притом немедленно. Да еще, пожалуй, к Фердинанду перешел бы и титул тестя, если бы у невесты не оказалось братьев. Что ж такого необыкновенного в этих рассуждениях?